Основной реальной силой была 38-я Сритенская мотострелковая бригада. И гвардейцы, перебазированные под Тенду 3 месяца назад, взяли на себя обеспечение порядка в городе и окрестностях. Как только дали дёру, почти вся местная администрация в полном составе не приглядную роль во всеместно играла реорганизованная в начале года милиция. Сотрудники райотделов занимались открытым грабежом населения убивали тех, кто пытался оказать сопротивление однако нельзя сказать, что вся милиция полиции оказалась совершенно бесполезной часть отрядов особого назначения, бывшие омоны и СОБР, подавляющие массы подчинились военным и оказали помощь в нейтрализации действий своих бывших коллег комбригам мотострелков И командиром сводного триада милицейского спецназа была разработана очень действенная схема работы с подозреваемыми в условиях военного положения. Всех полицейских и сотрудников автоинспекции фотографировали, снимали отпечатки пальцев, поскольку документация и компьютерная база данных старого образца уже была недоступна. Их предупреждали, что в случае задержания За нарушение режима зоны ЧП они будут расстреляны на месте. Более того, в виду крайней неблагонадёжности новое положение запрещало бывшим сотрудникам вступать в ряды ополчения, иметь огнестрельное оружие. Меры нескрой очень жёсткие, но для их принятия были повсеместные случаи. появления организованных полицейскими вооружённых банд, грабивших беженцев в черче границ, совершавших налёты на продовольственные и вещевые склады. То же самое в полной мере коснулось и сотрудников частных охранных фирм с лицензией на огнестрел. Однако ввиду наличия в их рядах бывших кадровых военнослужащих, там были некоторые послабления. не затронувшие только бывших сотрудников МВД и системы исполнения наказаний. Отдельной головной болью стали исправительно-трудовые колонии, городские тюрьмы и изоляторы временного содержания. Полиция, а также сотрудники внутренней охраны изоляторов временного содержания и внутренних тюрем повсеместно бросали свои служебные обязанности. скрывали оружейные комнаты, и шли грабить банки, продовольственные магазины и автосалоны. Некоторые шли грабить военные части, но за редким исключением такие попытки жёстко пресекались. Часто между такими бандами возникали конфликты, следствием которых были ожесточённые перестрелки. И в Бербиджане, и в Благовещенске Так выгорело до 40% городских построек. Возникающие пожары некому было тушить. Пожарные расчеты, прибывающие на вызов, и врачи службы скорой помощи гибли от пуль конкурирующих банд. Мотострелкам и бойцам спецназа удалось переломить ситуацию в Тынге и близлежащих населенных пунктах только спустя две недели. После начала войны в Верхоянске и других крупных городах это удалось сделать чуть быстрее, во многом благодаря действиющих военных частей и оперативно развёрнутые комендатуры. Уголовный элемент, вопреки ожиданиям, больших неприятностей не доставил, так как основные колонии и поселения находились на северо-востоке, в Якутии и байкальском регионе. Там эту проблему решили довольно радикально. После того, как сотрудники охраны лагеря и стали разбегаться на отлов вырвавшихся на волю преступников, бросились специально обученные части внутренних войск, и вертолёты с авиационным вооружением согласно закону ОЧП беглых расстреливали на месте. Ну а тех, кто не сбежал и сдался военным патрулям, отредили на восстановительной работе в городах, так что нехватки в рабочих рук не было. Кроме того, преступники носили старую лагерную форму. Под страхом немедленного расстрела им запрещалось переодеваться в гражданскую одежду. А для тех, кто не желал подчиняться, грань между жизнью и смертью предельно истончилась. А получившее известность изобретение тындинских коллег помогло повсеместно. Бандиты и мародеры постепенно вытеснялись из нас с пунктов, где совместно с полевыми частями их, как правило, уничтожали с воздуха, либо накрывали арт огнем. Огромную помощь оказывают отряды народного ополчения, костяк которых составляют неспособные к воинской службе мужчины, Женщины и даже подростки. К моему удивлению, там же оказывались те из бывших полицейских, которые хоть и подпадали под положение ЧП, однако были честными, порядочными людьми. Впрочем, таких были единицы. Переименование не пошло на пользу. Криминальные замашки активно культивировались ещё в учебных заведениях. И естественно, в академии входили часто не только сотрудники правоохраны, но и иногда и профессионально подкованные уголовники. Плохо то, что в формируемых их частях, дивизиях менее трети личного состава оказалось из контрактников, людей с опытом. Пока их было всего около 8.000 человек. Штатное недоукомплектование Почти 14 тысяч по нашим потребностям. Однако сейчас это общая проблема. Все части понесли серьезные потери, плюс две трети в них только что прошедшие учебку новобранцы и те, кто прошел проверку особого отдела и вышел из окружения без ранений, мешающих возвращению в строй. Общая численность войск, собранных из остатков, разрозненных частей округа, доходит до 49 тысяч человек. И это без учета формируемых частей ударных корпусов, на которые ляжет основная задача по прорыву американской блокады на северо-западном направлении. Если удастся освободить Ванина, а с ним часть... Северо-восточного побережья Хокского моря, то вторым ударом следует выйти на южное направление и обеспечить флоту отставленные ранее базы с выходом в Татарский пролив. Сахалин пока держится, но согласно данным со спутника и отрывочным сведениям о вероразведке, через 3 суток в Окинаву прибудет транспортный конвой с новыми боеприпасами, и американцы не станут больше медлить. Если так, то Сахалинский плацдарм мы точно потеряем, и нужно спешить. Дверь снова открылась, и в комнату парами и по одному стали входить те люди. Комната заполнилась новыми запахами и приглушенными разговорами. Все вновь прибывшие имели усталый вид, Басаргин так вообще был черен лицом от усталости. Его зелёные кошачьи глаза, словно два негасимых светильника, поблёскивали в рассеянном свете ламп. Все расселись за столом. Я обратил внимание на двух относительно молодых людей, лишённых армейской выправки. Оба были одеты как городские жители, выехавшие на природу. Короткие тёплые куртки, вщении красные расцветки тёплые штаны с большими накладными карманами потерчатые кепки бейсболки с непонятными логотипами тому что помоложе можно было дать не более 40 лет короткая стрижка каштановые с проседью волосы ветреное узкое лицо умные карие глаза за стёклами бифокальных очков в тонкой стальной оправе. Второй вполне мог быть на десяток лет старше своего коллеги. Имел совершенно невыразительно круглое лицо, никакой растительности на голове. Казалось, что все волосы эмигрировали ему на подбородок и щеки. Штатский носил окладистую, роскошную, курчавую с проседью бороду, доходившую ему до середины груди. Однако стоило взглянуть в его угольно-чёрные глаза, и первое впечатление некой серости пропадало. Таким умом и лукавством светились они. Костя сказал, что они пришли с Примаковым. Пётр Николаевич, или как его прозвали за глаза подчинённые Пётр Первый, славился человеком дельным и вникавшим во все новации, касающиеся его рода войск. Помню, как он лично ругался с одним из млад реформаторов, который подсунул тогдашнему президенту на подпись законопроект о ликвидации стратегической авиации и продаже всего парка Ту-160 на Ближний Восток. И, видимо, этих Пётр I привёл не просто так. Нужно будет его послушать, но сначала следует отпустить пограничника. Уж слишком мне нравится мне его состояние. К тому же, сейчас мне очень нужны его ухарезы. Пожалуй, лучше развейщики, которых я смогу найти. Поздоровавшись, я кивнул басаргинову, чтобы тот начинал.